«Аккорд крови. в начале находится пламя. В тот день я услышала голос изначального истинного духа. Часть первая. Я, Фалма Фэлл Фолисбелл, появилась на свет уже 21 год назад. Я родилась в бывшей королевской семье, которая когда-то правила одним из самых северных и самых холодных городов континента – Филуном. Наша семья состояла из отца, матери меня и младшей сестры, А ещё в нашем замке работало несколько служанок. Остальные члены семьи, как и я сама, не очень любили титул аристократии прошлого. Сестра буквально ненавидела его и поэтому уехала из замка. Как я слышала, сейчас она учится в какой-то далёкой школе и изучает что-то мне неизвестное. Ни мои родители, ни сестра никогда не были кем-то особенными. В них не было ничего странного или выделяющегося. И только меня мучило заболевание, от которого казалось, будто моё тело заживо пожирают черви. Вроде бы при рождении оно было не очень заметно, но с каждым годом симптомы становились все сильнее и сильнее. А затем, словно в оплату за эту болезнь, в моих голосовых связках поселился столь чистый голос, какого просто не может существовать в нашем мире. Но мне было абсолютно плевать на этот голос. Ночью всё моё тело горело, и я как безумная расчесывала его, а на утро все эти раны начинали страшно болеть. Для того, чтобы я не нанесла себе ещё больше ран, Врачи сказали мне заворачивать всё тело в бинты. В тот день я собрала все зеркала в своей комнате и сбросила их с балкона, даже матовое стекло из окон. Я не хотела видеть себя в столь жалком виде. Примерно с тех же пор я заперлась у себя в комнате, перестав встречаться даже с родителями. И по ходу за едой и замену бинтов я оставила на служанок, даже родителям я сказала не входить в комнату без предупреждения. В конце концов, я же не хотела, чтобы они услышали мои крики. Каждый вечер меня мучили зуд и боль, и Эда скрежет, а сжимая зубы, терпела их. Я ненавижу показывать кому-то своё заплаканное лицо, и затыкала себе рот тряпкой, чтобы удержаться от стонов, и всё же испытываемый телом стресс достиг своего предела. Это случилось вскоре после того, как мне исполнилось 10 лет. Однажды ночью, устав от всей боли и зуда, я потеряла сознание. Красивый звук. В тот миг мне послышался голос, Он был смутным и звучал, как сквозь туман. «Кто это?» «Каллора». «Гаруда». «Тот, кто вьёт себе гнездо из криков твоего тела». «Гаруда». Так ответил владелец голоса. На музыкальном языке селафина слово «каллора» означало «кровь». Узнала я об этом незадолго до той случайной встречи. «Я та сущность, которую называют истинным духом?» Или же меня можно именовать истинным духом? «Истинный дух?» Настройщиками было определено одно. Каллора, то есть я, есть образец истинного духа. Этот голос продолжал говорить. Каллора — это изначальное пламя, это жар, это красная кровь, что заменяет собой всё. Взамен той крови, что ты льёшь во имя меня, я тоже пролью кровь за тебя. Сила, злоба, враждебность, чужие клинки, ненависть, зависть, горечь — Я не позволю ни одной напасти коснуться тебя. Взамен той крови, что я лью ради горуды? Неужели это значит, что... Да. Половина причины твоей болезни в калоре. Мой жар живёт в тебе и причиняет тебе боль. Твои прекрасные крики пробудили меня. Именно в них самая глубокая наша связь. Всё это потому, что я люблю тебя. Так вот оно как. Этот дух и есть причина всех моих страданий. Любимая... «Ты ненавидишь Калору?» «Да. Настолько, что я хочу разорвать тебя на части. И это тоже естественно. Однако я обещаю, ты по собственной воле пожелаешь моей силы. И тогда я с радостью пролью кровь за тебя. Такого просто не может, Слу. Рано или поздно ты всё узнаешь. Жди визита от избранника-настройщицы, этот певчий, истинный король побеждённых. Он дарует тебе цель для жизни». «Цель для жизни?» А до тех пор Каллор ненадолго уснёт. Тогда я в первый раз услышала голос Гаруды. Это же было последний раз. Часть вторая. Когда я проснулась у края моей кровати, призвалась Монтикора. Кровь стала катализатором, а крики моего тела — нерифмованные ораторией. В этот миг появились мои песнопения. Сколько же времени утекло с тех пор? Дни? Месяцы? Несколько лет? Когда я уже позабыла о предсказании Горуды, в моей комнате появился некий чёрный монах. «Приятно познакомиться. Я тебя напугал?» Этот человек с чёрными глазами, по виду которого невозможно было определить, паренью ли девушка, улыбался. Я так и не узнала, когда он успел войти в комнату. К тому моменту, когда я начала что-то осознавать, он уже стоял у моей кровати. Обычно я бы насторожилась но глаза чёрного монаха были невероятно красивыми, спокойными и влажными, они почти что заворожили меня с первого же взгляда. «Кто ты? Меня зовут Ксео. Я хотел поговорить с тобой». Ксео знал так много вещей, что мне казалось, будто ему известно всё в нашем мире. От самых известных достопримечательностей континента до кухни самых дальних уголков, от обычая в таких деревень, о которых я слышала впервые, до простых и приятных историй. Как я узнала, ему довелось немало попутешествовать по континенту. Ксео не собирался рассказывать мне о причине своих странствий, поэтому мне пришлось самой задать этот вопрос. И тогда этот певчий без малейшей застенчивости и стеснения более величественный и торжественно, чем кто-либо ещё, ответил. «Я думаю, было бы чудесно, если бы песнопения принесли счастье множеству людей». Его слова болезненно громко отозвались в мои груди. Я проклинал огороду за то, что случилось с моим телом, и потому ненавидела ударованные им песнопения. Мне и в голову не приходило мысль приносить людям счастье с их помощью. Как же я завидую человеку, который способен так думать. Послушай, Фалма. Вынув руку из чёрной робы и протянув её мне, начал Ксео. Это же замечательно. Зависть есть лучшее доказательство того, что это желание живёт у тебя в душе и пока никуда не исчезло. Я... «Я тоже этого желаю? Мне можно мечтать о том же, о чём и он?» Что-то скатилось по моей щеке. Теплая капелька скатилась, упала и смочила бинты на груди. Наконец-то, наконец-то я нашла её, мою причину для жизни. Причину, по которой мне хочется жить. Я хочу мечтать о том же, о чём и он, и стремиться к этой мечте. Я хочу увидеть восход того мира, которым грезит Ксео». В тот день я приняла Горуду, однако, эх, наверное, это можно назвать иронией судьбы. Спустя два дня после тех событий, мой замок посетил тот самый Радужный Певчий. Часть 3 Йоу, приятно познакомиться. Его приветственные слова чем-то напомнили мне Ксео. Он поднял руку вверх и немного поклонился. Цвет колышащихся волос этого дружелюбного Певчего нельзя было назвать ни каштановым, ни золотистым а его губы всё время были сложны в лукавую улыбку. Одетый в куртку цвета пожухлой травы, он беззаботным шагом прошёл к моей кровати. Прошу прощения за внезапный вызов, просто я услышал от служанок замка, что Филон приехал тот самый радужный певчий. Ничего особенного. Всё равно я просто странствую безо всякой цели. И к тому же я не против встречать в своём путешествии вот такие случайности. С кого из ему не должно было быть видно меня, но, что странно... Я чувствовал от него такую симпатию, будто мы разговаривали, смотря друг другу прямо в лицо. «Ты приехал в настолько холодное место безо всякой цели?» но если задуматься, то моей цель было самому испытать холод этого холодного места. Есть в моём характере какое-то любопытство». Этого мужчину звали Ксинц, и он был лучшим певчим в мире. Ходили слухи, что в песнопениях для него нет ничего невозможного. С тех самых пор, как я услышала голос Горуда и пробудила свои песнопения я всегда испытывала что-то близкое к восхищению, когда слышала прозвище «Радужный Певчий». Потому что у меня было одно желание. Это желание жило во мне всегда, задолго до того, как я познакомилась к Сео и продолжала жить сейчас. Я не могла обратиться с этой просьбой ни к одному другому певчему, но вот «Радужный Певчий», может быть, пусть даже шанс того один на миллион, был способен её исполнить. И поэтому, когда мне сообщили, что в город приехал к Син-Сейр я спешно пригласила его в замок. «Но... что-то не так?» «Нет, ничего...» — покачала головой я, смотря на него сквозь тонкую ткань. Я просто не смогла высказать те слова, на которые надеялась всем сердцем. Какая же жестокая дилемма встала передо мной. Моё желание быть другом Ксёу и помочь его делу, и страстная надежда на радужного певчего, которую я всегда несла в себе оказались несовместимы, словно лёд и пламя. Из двух можно выбрать только одно, и к тому, и другому я стремлюсь всей душой, и всё же, как мне теперь относиться к сенсу Как к врагу, с которым я должна сразиться за чешую Миквы, или же как к певчему, которым я восхищаюсь, и который может исполнить моё самое страстное желание? С тех пор я так и не пришла к ответу, именно поэтому сейчас я жду его на арене Колизея, храня в груди два противоположных желания. Жду его хотя бы для того, чтобы разрешить этот готовый в любой момент разорвать мне душу конфликт своим собственным способом.